хотя высшим счастьем почел бы служить моей великой государни, хотя бы в самой последней должности, да, видно, Бог не хочет. Его воля. Так позолотил свой отказ красный кафтан, теперь давно потемнелый, смирившийся. Глава шестая. Шах королю, мат королеве. Осенью того же года Снова появился на дворцовом горизонте второй Зубов, Валерьян, хотя и в очень печальном виде. Посланный в Польшу для получения чинов и орденов, ничего там, конечно, серьезного не делая, Валерьян во время какой-то разведки наткнулся на отступающий польский отряд. Небольшое ядро, пущенное поляками, ударило по ногам ему и ехавшему рядом с Валерьяном офицеру. Левая нога Зубова и правая офицера были раздроблены. Собрались доктора, все внимание обратили на Зубова. А когда подошли к офицеру, оказалось, что он истек кровью и умер. Валериана, конечно, спасли. Екатерина плакала, когда узнала о несчастье писаного мальчика. Она послала ему удобную коляску для возвращения в Петербург, десять тысяч червонцев на дорогу, Ленту Андрея первозванного для утешения в горе, чин генерал-майора ему юноше двадцати лет. Триста тысяч рублей затем были даны ему на погашение всех долгов. Милости посыпались без конца. Когда Валерьян в кресле появился в покоях Екатерины, она искренно плакала от печали, но тут же заметила, что он очень возмужал и стал куда красивее брата. Сохранилась даже записка, полученная Валерианом, в которой сказано «Весьма рада, что понравилось вам накануне». Но Платон и брату не позволил занять много места в сердце своей покровительницы. После разных колебаний Именно Валерьяну было поручено главное начальство над армией, отправляемой на Кавказ и дальше в Персию, в Тибет. Вон из глаз, вон из сердца, совершенно основательно полагал Платон. И он не ошибся. Начало широко задуманной, почти несбыточной кампании было довольно счастливо, несмотря на многие недочеты. Правда, Валерьяну на руки было дано три миллиона рублей, но он скоро все истратил и стал требовать новых денег, припасов и людей. Однако дело шло хотя бы потому, что сопротивляться на местах было некому. 15 февраля 1796 года обвенчали Константина с такой же очень юной принцессой Анной Кобургской, едва достигшей 14-летнего возраста. Муж и жена ссорились, и новобрачный даже щипал и бил свою молодую, если очень выходил из себя. Бабушка не только должна была мирить детей, но и брала Константина из Шепелевского дворца, отведенного новобрачным, под свою строгую опеку, поселяла в покоях Зимнего дворца. Только таким образом можно было смирить причудливого юношу, который заряжал живыми крысами пушку в дворцовом манеже и стрелял этим необычайного свойства ядром в намеченную цель. Да и людям приходилось много выносить от юношеской жестокости и необузданности молодого великого князя. И только императрица могла укращать эту неподатливую натуру. В конце мая гром пушек возвестил столицы о первой победе, одержанной на Кавказе Индийской армии ее величества. Валериан Зубов взял Дербент, возобновив победу Петра Великого, которому этот город однажды уже сдавал свои ключи. 25 июня у Павла родился третий сын, Николай. Платон Зубов по поводу всякой новой радости или сюрпризом получал какую-нибудь милость от Екатерины или прямо выпрашивал то, чего желал. Обладая титулом светлейшего князя, получив главное начальство над Черноморским флотом, этот бескровный победитель, домашний герой, не знал даже, чего ему больше желать. Последний план, намеченный им вместе с Екатериной относительно брака молодого шведского короля Густава Адольфа с внучкой императрицей Александрой Павловной, неожиданно также принял весьма благоприятный оборот. Сначала и сам Густав, и опекун его, жадный хитрый герцог Зюдер были против этого союза. Но усилия официальных русских дипломатов и частных агентов Екатерины, покладливость регента, полагавшего, что товар надо отдавать тому, кто больше платит, все это помогло Екатерине и фавориту поставить на своем. 14 августа Прибыли в Петербург два шведских графа Ваза и Гага, дядя-регент и племянник-король, который через несколько месяцев по достижении совершеннолетия сам должен был приняться за управление страной. Желанные гости остановились у шведского посланника Штединга. Екатерина, еще проживавшая в Таврическом, в своей осенней резиденции, приехала утром в Зимний дворец. Торжественный вид имела первая встреча короля и княжны Александры. Парадный зал был почти переполнен придворными и высшей знатью, допущенными к участию в большом выходе императрицы. Широко распахнулись двери, и Екатерина II показалась рука об руку с Густавом IV. Семнадцатилетний король, высокий, стройный, со своими золотистыми длинными кудрями, В черном шведском костюме казался олицетворением рыцарской красоты и ловкости, а его манера, серьезная и важная, истинно королевская, еще усиливала впечатление, какое производил он на окружающих. Екатерина всегда умела носить свой сан, а теперь, довольная, радостная, словно помолодевшая на много лет, она была просто великолепна столько же своей осанкой, гордым постановом головы, блеском глаз, сколько и роскошью царских одежд и регалий. Особой группой стоит вся гатчинская семья — цесаревич с Марией Федоровной, обе великие княжны, александра и елена девочка двенадцати лет. взоры всех направились в эту сторону, когда императрица подвела гостя к павлу к его семье и наступил момент первого знакомства между двумя юными существами, которых задумали соединить навеки еще раньше того, чем они увидали друг друга. От этого мгновения зависело так много. О том, что Густав красивый, юный, озаренный величием королевского сана, может не понравиться невесте, об этом никто и не думал. Давно при дворе известен был забавный случай. Бабушка-императрица взяла на колени малютку-княжну Александру и стала ей показывать портреты юных принцев, собранные со всех концов Европы. Потом ласково спросила ребенка, «Ну?» какой же тебе нравится из них больше всего? За кого я выдам тебя, скажи, малютка?» После небольшого серьезного раздумья, еще раз переглядев некоторые, особенно приглянувшиеся ей лица, девочка, застенчиво оглядевшись, не смотрит ли кто-нибудь еще, кроме доброй бабушки, указала на портрет шведского принца. И теперь этот красавец, выросший, возмужалый, уже не принц, а король, явился сюда, словно по велению доброй феи из сказок. То вспыхивает яркой краской лицо девушки, то бледнеет она и незаметно касается плеча сестры, стоящей рядом, как будто боится упасть от слабости. Опущены глаза у княжны, но ей сдается, она видит, как он герой ее заветных мечтаний и снов, легкой и гордой походкой скользит по паркету, озаренные лучами ясного осеннего солнца, проникающего в зал. Дыхание занимается у девушки. Вот он заговорил. Этот молодой, но решительный, сильный звук голоса положительно заставил ее затрепетать, как от удара электрической волны. Она что-то лепечет в ответ на официальное приветствие, когда умолк голос отца и перестала говорить «Великая княгиня-мать». Видя, что делается с дочерью, великая княгиня снова обратилась к гостю, желая отвлечь его внимание от девушки. Благополучно ли был совершен переезд? Нравится ли графу столицы империи? И еще два-три общих избитых вопроса. Густав отвечает. Он тоже понял, что девушка слишком сильно смущена и старается не глядеть в ее сторону, но словно против воли его ясные, какие-то холодные, но вместе с тем и пронизывающие, горящие стальным блеском глаза с особенным вниманием и любопытством скользят по девушке, словно ощупывают ее с ног до головы незримыми щупальцами. Не дурна собой, но и не красавица, Еще немного тонковато, но это ничего, пройдет, — думал искушенный уже во многом жених. Прелестный рот, глаза, улыбается так мило, грустно немножко, но по-детски. И вот не могу понять, что это есть еще в девушке, что так привлекает глаза и мысль. Надо будет разобрать. Так думал про себя наблюдательный, неполитам зрелый и вдумчивый юноша, он не знал, что сила, влекущая его, таилась в любви, сразу и бесповоротно вспыхнувшей в душе, во всем теле здоровой, чистой девушки. Сама того не сознавая, в эту минуту первой встречи княжна полюбила еще не ей жениха, вся потянулась к нему, как тянется в засуху цветок навстречу первым каплям дождя, упавшим с потемнелого неба. Не чуяла бедная малютка, что эта первая весенняя буря надломит ее навсегда. Не думал об этом и принц. Его лицо приняло менее холодный, не такой королевски надменный вид, даже более мягким блеском загорелись светлые глаза, упорный взгляд которых напоминал выражение глаз у полупомешанных иллюминатов или фанатиков северян, которые еще недавно в России запирались целыми толпами в деревянных срубах и там сжигали себя с женами и детьми, испепеляя тела ради спасения души.